Эпилог. Полгода спустя. Ледик тебе посыльны от мадам Кютьер?» Заглянула в мою комнату служанка. Я одной рукой составляла список гостей на званный ужин, а другой переписывалась с Эриком в планшете. Он после выпуска тут же начал службу в министерстве, а потому виделись мы преступно мало, лишь по вечерам и то не больше пары часов. Лорд Дарквотер не стеснялся нагружать сына, справедливо полагая, что чем больше Эрик успеет переделать руками, тем быстрее вникнет во все процессы. Я во всю эту тонкую политику погружаться не хотела, но приходилось. Потому что любой приглашенный в твой дом — это, оказывается, тоже немного политика. Чуть-чуть внешняя и очень сильно внутренняя. «Давай позовем Найтов», — предложила я. «Хорошо», — быстро прилетел ответ. «Во сколько ты сегодня освободишься?» «Часов девять». Я подготовлю список. Пришло сообщение, что ремонт в новом особняке завершился. Нужно съездить на выходных, принять работу. Прилетела отрика. Я тихонечко вздохнула. Взрослая жизнь оказалась не сильно проще жизни студенческой, и я уже немного начала скучать. «Хорошо», — набила в ответ. Мне тем временем в комнату внесли огромную коробку, повергнув меня в глубокую задумчивость. Я не помнила, чтобы что-то заказывала у мадам Кютьер, но она никогда не ошибалась с адресом доставки. Шикнув на прислугу, я развязала ленту и приоткрыла коробку. Внутри было прекрасное серебряное бальное платье. Одно из тех, что я мерила с Эриком, ещё будучи студенткой. «Здесь платье от Кутьер», — написала я мужу. «У меня приглашение на зимний бал во дворец», — пояснил он, и я буквально услышала его невозмутимый тон. «Да уж, платье Кутьер действительно достойно быть одетым только на королевские мероприятия. Вот только, боюсь, к зиме я в него уже не влезу». «Почему?» — не понял Рик. Ну вот так. С минуты в планшете была шокированная тишина, затем вспыхнуло короткое сообщение. Еду. Я посмотрела на платье на собственный живот, который ещё даже не намекал ни на какие изменения написала. Хоча за витушку с корицей», который Эрик на самом деле и правда терпеть не мог, но в тот зимний день, год назад, он искал любой лишний повод коснуться меня и моей души. И надо признать, у него это получилось. «Мои любимые читатели, вот мы и узнали, чем закончилась история нашей непримиримой парочки. Но у вас есть возможность продолжить знакомство с этим миром, прочитав другие истории в серии «Они на нас поспорили». Узнать, какие ещё интересные зелья варит Эда Амбер и почему Киран Зейн ни разу не отравился, можно в истории Марины Ефименюк, давай поспорим. Почему Колдер Найт написал «Спасибо Эрику» и как его простила Эбби Фрост, вы узнаете в истории Татьяны Сергановой, преступная Эбби Фрост. А историю рыжей девушки Эрики Роэн, притворившейся Молли, что сделала кольца для наших героев, можно прочесть у Анны Адуваловой. «Ты проиграешь, маг И не забудем про хозяйку магического кролика Иви Ламбертс. Как он стал магическим, почему вообще оказался на территории Академии, причем тут Адам Финн, можно прочесть у Ольги Дмитриевой в истории «Пари на исцеление». Также подписывайтесь на мой профиль на Litres, чтобы не пропустить новинки.